Глава двенадцатая. Тучи, они такие. Полночь. В кабинете мэра Махачкалы включился свет. Мэр сбросил куртку на стул для посетителей, а сам плюхнулся в кресло. Легким движением руки потянул за рычаг и перевел, насколько позволяли технологии, спинку кресла в лежачее положение. Взял телефон и позвонил. «Алло». «Ну как, сбежал?» — спросила жена. «Да, там просто не уснуть. А в кабинете спать уже привык». «Лучше бы дома». «Да, лучше бы дома». «Папа не выходит на связь?» «Нет, мне кажется». Исаий Саич вспомнил действия отца, когда его попросили слезть. «Мне кажется, он понимает, что делает». Понимает, что защищает дерево. Ты думаешь? Да. Взгляд у него иногда неосмысленный, но иногда он будто полон решимости. Не знаю, может, просто показалось. Температура опустилась до пяти градусов. Как он выдержит такое? Мы подняли к ним несколько мощных обогревателей. Одет тоже хорошо. Еду горячую ест. Больше ничего не знаем. А ты не хочешь горячей еды, домашний «Хочу», — улыбнулся он, — «но у нас сейчас будет совещание». «Прямо сейчас?» «Да, в онлайне. Ситуация все хуже. Нам поставили четкий срок до полуночи первого января». «То есть ровно один день?» «Ровно один день, а у нас нет никакой возможности их оттуда снять». «Нет? Или ты не хочешь?» — вкратчиво спросила она. Исаий Исаевич мгновенно представил ее улыбку, и от этого стало теплее. «Вы просите официальный ответ?» «Неофициальный», — засмеялась она. «Не знаю. С одной стороны, пусть держатся столько, сколько смогут, но с другой, я и многие другие рискуют своей работой, а репутация... Все следят за нами, и я не могу понять, на чьей не стороне». Злом вроде как выступаем мы, а значит, мы должны проиграть. Но наверху никто этого не допустит. Речь об огромных деньгах, о чиновниках самого высокого уровня, выше Дагестана. Каждый, кому не лень, уже намекнул мне, что и без моей подписи все решено. В таких ситуациях все просто. В связи с утратой доверия. «Что тогда делать?» В идеале, если брать в расчет, что дерево в любом случае будет спилено, для того, чтобы минимизировать ущерб репутации, надо действовать, как принято в этой стране. Как? Жестко и решительно. Штурм? Штурм. А для него нужен повод. Настоящий. Экстремизм или типа того. У спецслужб есть некоторые подозрения. Там среди них этот парень, Шамиль. У него сумка с подозрительным содержимым. И генерал сказал, что у него есть реальный повод. Повод, чтобы что? Взорвать бомбу? Не знаю. Давай лучше не думать об этом. Они знают, что делают. Я там вообще не нужен. Не говори так. Ты один там нужен. Ты один хотя бы пытаешься поддерживать с ними нормальный контакт. Остальным только дай повод пострелять и повзрывать. Ты сам знаешь. Поэтому оставайся там столько, сколько надо. Влезай во все, во что сможешь влезть. Пока генерал тебя слушает, ты должен стараться держать ситуацию под контролем. Мне бы себя держать под контролем. Чувствую, что теряю связь с реальностью. Стресс, усталость и недосып. Это мы вылечим. Помнишь, что сказал твой папа, когда я отказалась за тебя выходить? В каждой семье должен быть медик. Женись на ней. «Он не так сказал». Рассмеялась она, и Исаий Исаевич тоже позволил себе рассмеяться, но улыбка стерлась с его лица, когда на рабочий компьютер поступил видеозвонок. «Все, звонят». «Хорошо, пока». «Пока». Следующие полчаса Исаий Исаевич вместе со своими заместителями и начальниками управления и комитетов выслушивал вполне ожидаемый разнос от главы Дагестана Если бы в рамках этого мероприятия предполагалась расшифровка, то в итоговом текстовом файле преобладали бы такие слова. «Неэффективность», «Непонимание», «Увольнение», «Сроки». «Плохо закончится для всех» — это не одно слово, но прозвучала эта фраза не меньше трех раз. Затем слово получил Касим, а глава республики пошел спать. «Не готова ли ваша рука поставить заветную подпись после этого разгрома?» «А смысл? Даже если дам разрешение на строительство, они все еще на дереве». «За это не беспокойтесь. Помните, я говорил вам, что грядет решение. Оно будет ближе к пяти часам утрам. Частично по земле, частично по воздуху. Но вы все увидите сами. Даже если не захотите...» «У вас просто не получится не увидеть плод моих трехнедельных стараний и тридцати миллионов рублей. И это на одну перевозку десяти немцев и их монстра. Почти футбольная команда». «Будете все вместе шатать дерево?» — усмехнулся мэр. «Шутки шутите? Я бы в вашем положении, в положении всех вас, — имелось в виду, — одиннадцати подключенных к эфиру человек». «Был бы каплю эффективней. Мы приближаемся к стадии, когда пора решить, на чьей вы стороне. Это относится к каждому», — сказал Касим прямо в камеру, будто к каждому по отдельности. «Хотелось бы быть на стороне правды», — ответил Исаий Исаевич. «Вот именно. И как мы с вами знаем, правда, по крайней мере в этой стране, за что я ее бесконечно люблю, определяется сверху. Касим отключился, оставив администрацию Махачкалы с горьким послевкусием его слов. Мэр не винил подчиненных в том, что каждый из них принялся оценивать риски. По сути, им всего-то и нужно было, чтобы публично признать правомерность действий Голден-Сити и призвать коллег, и в первую очередь мэра, к тому, чтобы они начали сотрудничать. Эффективность подобного призыва не имела значения главное было публично показать на чьей-то стороне, а в идеале даже начать какую-никакую подрывную деятельность в бюрократической цепочке городской администрации. Да что уж там. В первые три месяца своей работы Исаий Исаич только и делал, что выискивал этих двойных агентов, работающих в основном на интересы кланов, бизнесменов и политиков. В большинстве случаев выдавить их Из годами складывавшейся системы у него получалось. Но когда мэр хватил лишку, попросил проверить 24-летнюю внучку главы республики, занимавшую должность заместителя начальника управления образования Махачкалы, на соответствие квалификации занимаемой должности, его предупреждали, но чтобы хоть что-то поменять в системе образования, нужно было избавиться от вполне конкретного человека — который вполне конкретно доводил до слез все управление. Его отношения с главой сразу испортились. Тот ничего не сказал, но его доверенное лицо как-то, между прочим, после очередного совещания озвучило короткую, но емкую мысль. «Не этого мы от вас ожидали». Через неделю в команде главы города появился Расул. Квинтэссенция всего того, с чем Исаий Исаевич боролся, чей-то родственник с сомнительным прошлым, нагло внедрённый в результате каких-то неведомых соглашений. Расул в сетке эфира находился в правом нижнем углу. Лицо его выражало уверенность в том, что в любом случае он выйдет из воды сухим. И он, и все остальные понимали, что в случае реальной опасности он первым покинет корабль. Но что более важно, в случае необходимости именно он ударит ножом в спину. «Это выглядело как угроза», — вдруг заявил Расул. «Исай, Саич, при необходимости я готов подать от вашего лица жалобу на его действие». Все понимали, что, во-первых, никакого согласия мэр не даст, во-вторых, что эта жалоба бумерангом прилетит обратно на стол мэра. В любом случае Расул выглядел, точнее считал, что выглядит тем, кто предпринял попытку защитить честь руководства. «Спасибо, не надо. Мы своими действиями должны доказать, что способны справиться и с этой, и с любой другой задачей. В любом случае, на вас сейчас поддержание работоспособности города, пока мое внимание сосредоточено на проблеме с деревом. Как у нас с подготовкой празднования? Все успеваем. Сегодня запустим все увеселительное оборудование на площади. «Ожидаются тысячи посетителей». «Отлично. Обеспечение безопасности. МВД работает в штатном режиме. Количество сотрудников слегка ограничено в связи с ситуацией с деревом. Но в целом начальник МВД сообщил, что проблем не будет». Ответил мужчина, который, как и остальные, стеснялся на формальных мероприятиях произносить словосочетание «большая суета» хотя каждый делал это без малейшего смущения за стенами здания администрации. «Я поговорю с начальником, чтобы выделили нам необходимое количество полицейских для полноценного обеспечения безопасности горожан в лес Как ни странно, такое он организовать мог». «Отлично, тогда это на тебе», — согласился Исаий «Есть у кого-то вопросы по поводу дерева или завтрашнего мероприятия?» «Насчет пиротехники. Нужно разрешение. Документы на подпись на вашем столе». «Принято, сделаем. Еще что-нибудь?» — спросил он, но в ответ все промолчали. «Хорошо. Тогда наш приоритет — организация праздничных дней вплоть до 10 января. Всем спокойной ночи и с наступающим». Исаий Исаевич отключился, задумавшись о том, что над зданием администрации сгущаются тучи, он по обыкновению подошел к окну и посмотрел на большую суету, где прямо сейчас находился его отец. Мэра одолевали двойственные чувства. С одной стороны, он хотел, чтобы в это же мгновение отец покинул дерево, вернулся домой и вместе с этим вернулось привычное, тяжелое, но стабильное положение дел, Но с другой, не без гордости думал о том, что отец, даже будучи не совсем в своем уме, если уж на что-то решился, то не отступит. Исаий Исаевич был в этом уверен, ведь это то, чему отец учил его с самого детства. Возможно, поэтому мэр так пока и не подписал злополучный документ.